Глава сорок 41. Через полчаса они закидали костер и, собрав вещи, сели на гору. Юноша держался в вселение очень уверенно, но сознание не терял. Они двинулись дальше на север, туда, где в воздухе продолжали кружиться птицы. Одна из них была мертва и служила элу согледателем, обозревая окрестности. Складывается впечатление, что кто-то сводил с вашей страной счеты проговорил легионер, глядя по сторонам. Или этот Рокбольд просто безумный. Едва ли нормальный человек станет творить такое. Кажется, будто он хотел уничтожить винтандар, отозвался юноша. Но как наша страна так могла ему насолить? Мы мирно живем, не воевали ни с кем уже лет восемь. — Люди часто берут себе другие имена, ответил Эл. Хотя, если бы речь шла о месте, Едва ли он стал бы скрывать свою личность. Ему бы хотелось, чтобы враг знал, кто ему отплатил. "Наверное, ты прав", согласился юноша. Некроман вдруг подумал, что до сих пор не знает, как зовут его. "У тебя есть имя?" спросил он. "Конечно. Разве может человек жить без имени?" удивился юноша. "Но оно принадлежит миру проклятых, так что теперь мне нужно другое. Кто тебя проклял?" Эл Эллодивлённо поднял брови. Он не заметил на спутнике никаких чар, хотя обычно чувствовал такие вещи. "Я сам", ответил юноша. "Но это не та история, которую мне хотелось бы сейчас рассказывать. Может, в другой раз". Демоноборец пожал плечами, и дальше они ехали молча, пока юноша не заговорил. "Пожалуй, я буду называться Ирт. Кажется, на языке зитов это означает изгой". Откуда ты знаешь язык езитов? Поинтересовался Эл. — Я служил архивариусом в Карелии, пока рог был нежок его. У меня было много книг, они занимали не одну комнату. Я перекладывал их по порядку, составлял каталоги, перечитывал полюбившиеся мне отрывки снова и снова, но теперь ничего нет. Страницы обуглились, переплеты свернулись и сгорели. А там было еще столько всего, что я не успел прочитать. Кто знает, быть может, в одной из книг хранились ответы на все мои вопросы. Но теперь я никогда этого не узнаю. Ирцу крушонно покачал головой. Так вот, почему у тебя такая правильная речь. Вероятно. К концу дня они достигли разоренной деревни. Дома стояли обуглевшие и опустевшие. Повсюду белее костями лежали разлагающиеся трупы, и в воздухе царил нестерпимый сладковатый запах мертвечины. На колях виднелись обглоданные птицами и собаками скелеты, повсюду валялись черепа с черными провалами глазниц, остатками волос и оскалом желтых зубов. Бродячие псы лежали возле покосившихся построек, не в силах пожрать сгнившее мясо. А над крышами лениво описывали большие круги красноголовые конюки. Некогда в деревне жили люди, теперь же их сменили падальщики и дикие звери. Вероятно, наведывался еще кто-нибудь. Эльс с Эрдам сложили костер из полуразвалившейся изгороди, чтобы согреться, отогнать тяжелый запах и подогреть мясо. Время от времени из темноты сверкала пара жёлтых глаз, но тут же исчезала. Волки или другие твари пустоши отвыкли видеть здесь и живых людей. Над головами сверкали звёзды, медленно и величаво плыла луна, похожая на истёршуюся серебряную монету. Между деревьями и притями начинал крутиться ночной туман. Где-то заухала сова, и ей отозвалась кукушка. Ирт сосчитал, сколько лет или быть может, дней ему осталось жить. Получилось не слишком утешительное — восемнадцать. Сейчас ему было только на год больше. Так что не очень-то долгую жизнь отмерила ему ночная птица. Когда парень поужинал, они с Эллом улеглись. На часах никто не остался, поскольку едва ли армия рокбелл стала бы возвращаться через разоренные, охваченные по ветрам земли. Нелезли в Эйтандары беззаконники. Как ни отчаянны они были, а все же понимали, что мертвым богатство ни к чему, и предпочитали совершать набеги на другие более безопасные земли. Одно дело сражаться со стражниками, которых можно ранить, убить или обвести вокруг пальца, и совсем другое играть в прятки с эпидемией, властвующей в каждой щелке вымершей земли. Эл не спал, а Ирт вскоре засопел. Что ему снилось? Смерть разрушение или тачьё ожерелье, он хранил как величайшую в мире ценность. Глава сорок 42. Проснувшись утром, Эл увидел Ирда сидящим перед погасшим костром и перебирающим пальцами черные жемчужины ожерелья. Ветер разносил пепел, тот оседал на одежде и лице Ирда, который этого не замечал, лишь изредка моргая, когда в глаз попадала соринка. Готов ехать дальше? спросил Эл, верая вещи в мешок. А зачем? ответил Ирт, поднимая голову. Разве от этого что-нибудь изменится? Что мы найдем на севере? Давай останемся здесь. Тут раньше жили люди. Этой ночью мне казалось, что я слышу их голоса, они словно хотели поделиться со мной своей болью. Должно быть, у них не было времени расстаться с ней перед смертью. Мечи её рубит быстро. Оставь мёртвым их скорбь, ответил некромант. Нам надо двигаться дальше, если мы хотим выяснить, что случилось с твоей страной. Разве непонятно? понятно? Всё мертво. Синий паук накрыл вайтандар своей липкой паутиной и пожрал её жителей, словно мух. Так почему не попытаться его прихлопнуть? спросил демоноборец. Ирт покачал головой. Мы не можем. Откуда ты знаешь? Эл забрался в седло и потрепал Гора по загривку. Мутант недовольно заворчал, как его предшественник он не испытывал восторга от того, что вынужден носить на спине седока. — Словом, я еду дальше, а ты можешь оставаться. Подожди, пробормотал Ирт, вставая. Он забрался на горы, усевшись позади Элла, и они поехали дальше. Впереди разовял бледный рассвет, первые вороны и тяжелые кнюки описывали круги в надежде отыскать что-нибудь пригодное в пищу. Впрочем, через несколько дней они должны были покинуть вымершую землю, на которой не осталось даже падали. Парить над пустошью был обречен лишь один, мертвый и некроманта. Движения птицы были ленивыми и совершались больше по привычке, словно им был жаль покидать место, которое так щедро кормило их в течение нескольких месяцев. Около полудня Эльс ирдом выехали к мелкой прозрачной речушке, текущей между высокими поросшими камышами берегами. Вода была, конечно, отравлена, но они очистили ее при помощи порошка, имевшегося у димонаборца, наполнили фляги и напоили гора Зачем ты путешествуешь по этому кладбищу, спросил Ирт, когда они проезжали мимо зеленеющего леса, кажущегося неуместным посреди выжженных деревень и полей. Хочешь уехать отсюда? Вместо ответа сказал Эл. Куда? Нет, Ирт отрицательно покачал головой. Я останусь, но мне непонятно, что, что ты здесь делаешь? Пойтандар ведь не твоя родина. Я прав? Да. Возможно, меня ведёт нездоровое любопытство, ответил Л. Он не собирался пускаться в откровение. Секреты хороши тем, что их знает лишь один человек. Прости, что говорю так о твоей стране, но мне кажется, посреди царства смерти не следует лгать. Ты прав, легко согласился Ирт. Нужно быть жестоким, иначе погибнешь. Жалость и слабость всегда идут рука об руку убивая прежде, чем до тебя доберутся. "Думаешь, так рассуждал Рокбальд", добавил он друг. "Нет", ответил Эл, немного удивленный, неожиданным поворотом мысли своего спутника. "Файтан Дарвит никогда не угрожал его армии так. Никто вообще ничего не слышал о синем пауке, пока его знамена не показались на границе королевства. Полководец без хозяина. Ирт покачал головой, словно недоумевая по поводу сказанного. Как такое может быть? Что ты имеешь в виду? У стран есть короли, так? Как правило, да, согласился Эл. Хотя далеко не всегда. Более того, иногда и стран нет. Я видел множество городов, которыми управляли избранные жителями, скажем так, мерзавцы. И других начальников не имелось. Никакого административного центра. Да, я слышал об этом. Но если говорить о королях, у них же есть полководцы, которые командуют армиями, верно? Элкивну. Урок, бль, ты есть армия, но у него нет короля. А если он сам король, то где его страна? Ты слышал о вольных отрядах? А о беззаконниках? Да, можно и так сказать. Или о наемниках. Некоторые собираются в целые армии. Но не такие же огромные. Всякое бывает. Думаешь, Рокбельт наемник, и кто-то нанял его, чтобы он уничтожил Вайнтандар? Почему бы и нет? Ирт помолчал, похоже, он раздумывал над услышанным. Это кажется нереальным, сказал он наконец. Мы бы слышали о такой армии. Ее нельзя скрыть, но она взялась словно из ниоткуда. Зачем он это сделал? Ирт вдруг усмехнулся. Я говорю о Брокбальде, будто он был один, забывая о его солдатах. Но я уверен, что без него они не сунулись бы в Айтандар. Кем должен быть человек, чтобы суметь объединить вокруг себя стольких верных людей? Ведь они шли, повинуясь его приказу, не только против беспомощных крестьян, женщин и детей, но и брали штурмом хорошо укрепленные города, тысячами гибли от рук наших рыцарей. И до сих пор непонятно, зачем все это делалось. Только ради грабежей? Но в не так богат. Да и кто сейчас богат вообще? Абсурд. Это слово билось в моей голове, когда я лежал в бреду, охваченный лихорадкой, и теперь оно снова всплыло в памяти и прочно засело в мозгу. Кто мне ответит, в чем смысл всего, что произошло? Все ищут смысл, отозвался Эл. И найти его не так уж трудно. Гораздо сложнее поверить, что объяснение, которое ты подобрал, Истина. Не переживай насчет сгоревшей библиотеки. В книгах ты не нашел бы ответа на свои вопросы. Ими задавались и до тебя тысячи людей, посвятили жизни поиском ответов на них. Но если бы они нашли их, им не понадобилось бы писать столько книг. Я прочел множество страниц, и каждая открывала мне кусочек истины, проговорил Ирт задумчиво. так мне казалось. Затем я попытался сопоставить их друг с другом, но мозаика такая совершенная в каждой части рассыпалась и не дала мне ничего. Я видел только противоречия. Все казалось истинным по отдельности, но противостояло само себе, когда я пытался сделать из него целое. Словно части головоломки стремились уничтожить друг друга в борьбе, утверждая право на единственное обладание правдой. Ты хотел бы узнать правду, спросил некромант. Но о чем? Трудно сказать. Наверное, обо всем. Например, для чего был создан мир? Кто его сотворил и зачем? Боги говорят, что знание несет несчастье, отнимает покой, только бессмертным под силу нести это бремя. Может и так. Что если боги специально от... скрыли от нас знание, чтобы защитить нас? И пытаться отыскать его значит нарушать их волю. А если я скажу тебе, что ты часть мира, И не можешь существовать сам по себе точно так же, как твои пальцы, будучи отдельной от твоего тела, лишаются способности двигаться. Не кажется ли тебе, что в таком случае получится, что ты сам себе запрещаешь знать то, что ты и так знаешь? Это интересная мысль, проговорил Ирт удивленно. — Но почему я должен принять именно ее, если с детства меня учили верить в богов? Они все сильны и мудры. Мы видим их деяния и силу. А что такое твой мир? Где его душа? Почему ты думаешь, что именно боги творят то, что люди имеют обыкновение называть их делами? Разве не более вероятно, что мир сам делает со своим телом то, что ему нужно или хочется? Неужели это кажется тебе столь невероятным? Если ты можешь при желании хлопнуть в ладоши, то почему мир не может сделать то же самое? Представь, что гром, который мы слышим, всего лишь результат того, что мир хлопает в ладони. Ветер его дыхание, дождь слезы. — Ты отрицаешь богов? Иртус усмехнулся. Но почему? Чем ты докажешь, что твои рассказы о мире более правдивы, чем моя вера в богов? А почему ты так спокойно спрашиваешь меня об этом? Спросил Л Неужели тебя не возмущает то, что я говорю? Глядя вокруг, я начинаю сомневаться в богах, признался Ирт. Быть может, не в самом их существовании, но в своих представлениях о них. Я думал, они милостивы и благоволят к тем, кто их почитает. Но где был Трай и Нурмена, когда армия синего паука грамила Вайтандар, разоряя их храмы, убивая жрецов, оскверняя алтари? Если им даже до этого нет дела, то почему мы должны почитать их? За что? Я не вижу ни их покровительства, ни заботы. И пусть царя сейчас же покарает меня, если слышит. Ирд с вызовом посмотрел на небо, словно ожидая, что оттуда ударит молнию и испепелит его. Но прошла минута, и ничего не случилось. Лицо Ирда скривилось в усмешке. Ныне я отрекаюсь от вас, всемогущие выкрикнул он, приподнимаясь в седле. Вас больше нет в моем сердце. Я не прошу у вас помощи, в которой вы все равно откажете, и не принесу вам жертв, которые вы не заслужили. Ирт хотел крикнуть еще что-то, но слова застряли у него в горле, и он замолчал. Дальше они с демоноборцем долго ехали в молчание, пока не стало темнеть и не настала пора остановиться на ночлег. Ирт набрал хвороста, и они разожгли костер. Эл внимательно осмотрел свое огниво и покачал головой. Кремень почти сточился, его могло хватить лишь ненадолго. Кроме того, у них почти не осталось еды, и нужно было идти на охоту. Но звери давно разбежались, скрывшись в глухих и далеких чащах. Только волки и серые гиены рыскали по деревням в поисках мертвечины. Но и они уже давно не могли найти себе ничего годного в пищу. И с каждым днём всё ярче разгорались голодным блеском их жёлтые глаза. Дионаборец не хотел оставлять их до одного, но и охотиться с ним не мог. Проведший свою жизнь в библиотеке юноша стал бы помехой. Поэтому он решил отыскать какую-нибудь деревню, чтобы его спутник мог переждать пару ночей в хижине. Костёр догорал, Запив скромный ужин холодной речной водой, Ирд лежал на земле, подстелив плащ и положив под голову тощий вещевой мешок. Эл сидел рядом и точил меч. Луна, видневшаяся сквозь тонкую пелену облаков, казалась застывшей посреди чернильно-синего неба. Ирду снилась изумрудная трава и блестящая на тонких листьях луговой осоки роса. Её капли были прозрачны, словно хрусталь и прохладный, как жемчуг, который он нёс, зажав кулаке. Он купил ожерелье у приморских рыбаков для самой прекрасной девушки в Кирилласе. Это был свадебный подарок. Ирт копил на него деньги целых три года, с тех пор, как впервые увидел Элану и понял, что она должна стать его женой. Два дня назад он отпросился у мастера и отправился на берег Кораллового моря, чтобы купить у местных ловцов ожерелье из редкого черного жемчуга, который хранил прохладу волн, даже если оставить его лежать на солнце. Свадьбу наметили на конец осени. Она должна была состояться перед праздником Орнхейма, бога плодородия. В этот день жители Вайтандара приносили ему жертвы, благодаря за добрый урожай или же просили о покровительстве, если урожай был плохой. Пары же, выбравшие эту пору для свадьбы, задабривали Орнхейма, чтобы он послал им сильных и здоровых детей. Родители Эланы были рады, что их дочь выходит за молодого ученика архивариуса, который в дальнейшем сам должен был стать мастером. Должность эта была весьма почетной и прибыльной. Девушки шили свадебный наряд, и она целыми днями примеряла его в споре с портнихами и хохоча с подружками. Поднимаясь по заросшему мягкой травой и душистым клевером холму, Ирт вспоминал ее лучащееся счастьем лицо и не мог сдержать радостной улыбки, крепче сжимая в руке твердый прохладный жемчуг. Вот уже показались высокие башни Карилласа, увенчанные бронзовыми шпилями, горящими на солнце подобно золотым иглам королевских швей. Вот сверкнули многоцветные радугой стеклянные купола храма Трая, верховного бога, повелителя Молнии и огня. Уже нужно было различить белоснежные стены дворца, покрытого алой черепицей. Но что это? Почему на востоке, в нежно-розовом рассветном небе поднимается зарево пожара? Откуда взялись клубы черного дыма, расползающиеся вдоль горизонта? Почему набат звонит? так страстно, совсем не так, как бывает, когда вспыхнет от жары или неосторожной искры чей-нибудь дом. Внезапно Ирт со всей отчетливостью различил резкие и протяжные звуки рогов, призывающих к оружию. О нет, всемогущие боги, неужели война? Но как враг мог дойти до Карилласа незамеченным, ведь на его пути было столько городов? Откуда он взялся? Как долго длится бой? Все эти вопросы пронеслись в голове Ирда, а затем в ней четко и прочно засел один. Где Элана? И вслед за этим лихорадочно вспыхнула мысль: нужно проникнуть в город, бежать к западным воротам, а если они закрыты, то к южным, северным, к любым. Подобрав полы мантии, Ирд принялся спускаться с холма, не обращая внимания на скользящие по мокрой траве сандалии.